Глава двадцать четвёртая. «Что, простите?» — Петрова уставилась на доктора. «Они бросают в нас ямс». Джан пожал плечами. «Я знаю, это звучит странно, но я сам видел. Когда я был снаружи, то видел, как в нашу сторону летел грузовой контейнер, полный ямса. Я предполагаю, его запустил нападавший. Позже я видел, как другой контейнер столкнулся с кораблём. Вот что наносит ущерб. Они бросают в нас грузовые контейнеры». «Грузовые контейнеры — не оружие», — заметил Паркер, как будто с помощью логики можно было остановить атаку. Петрова покачала головой. Грузовые контейнеры. Первый раз она о таком слышала, но... Если запустить что-то с высокой скоростью, оно вполне может стать смертоносным. Контейнер — просто кусок металла, разогнанный до сверхзвуковой скорости. Да, но зачем использовать грузовой контейнер в качестве снаряда, еще и полный корнеплодов? Она прокрутила эту мысль в голове. «Наверное, если это всё, что у них есть…» Она подошла к стене, где точки продолжали свой величавый танец. Провела пальцем по точке, изображавшей нападавшего. «Может быть, это вовсе не военный корабль? Может, у них нет оружия получше?» Паркер насмешливо хмыкнул, но она знала, что права. Только военные корабли оснащались оружием. Если вы транспортник вроде Артемиды или научный зонт и вам нужно сразиться с другим кораблем, используйте все, что под рукой. Выбросьте из трюма грузовой контейнер, используйте его, чтобы покалечить другой корабль. Но почему? Почему они так отчаянно пытаются уничтожить Артемиду? Чтобы решиться на атаку, они должны по-настоящему бояться. Петрова пожалела, что не знает, откуда прибыл корабль противника. Рай-1, планета-колония собственного военного флота не имеет. Если бы у них была какая-то важная причина остановить Артемиду, они бы послали для этого гражданское судно, значит, грузовой корабль. Однако ее мозг все время возвращался к одному и тому же вопросу. Что такого опасного для колонии везла Артемида? На борту нет никакого важного груза, ничего опасного. Вся суть миссии заключалась в том, чтобы доставить на рай один людей. Так что? Возможно, целью был один из пассажиров, либо она, либо Джан. Она знала, что люди боятся службы надзора, но не могла отделаться от мысли, что не она представляет собой угрозу. Она всего лишь женщина, а не вооружённый отряд. Ради неё не стоило затевать атаку. Итак, джан Что-то в джане что-то, чего она о нём не знала, делало его настолько опасным для жителей Рая-1, что они готовы пойти на невероятные усилия, чтобы убить его ещё на подлёте. Она подумала об ИМС на его руке. Плут сказал, это означает, что он представляет опасность для себя или других. Но опасен... В каком смысле? Он показался ей странным, непонятным. Засранцем, откровенно говоря. Но быть засранцем — не преступление. Она снова покачала головой. Придется выяснить детали позже. Сейчас есть более насущные вопросы. «Джан», — сказала она, — «вы обнаружили Ямс, а видели при этом другой корабль». «Ничего конкретного», — признался Джан. Там что-то было, что-то яркое, как звезда. Предполагаю, что это и есть наш враг. Но детали я не разглядел. Петрова кивнула. Тактическая часть ее мозга, та, которую тренировал надзор, брала вверх. В бою можно погибнуть в любой момент. Лучший шанс остаться в живых — продолжать думать. Отодвигаете мысли о собственной смерти как можно дальше и переключаетесь на другое, на убийство. Для начала надо правильно оценить ситуацию. так Ладно, что-то давно не было действий с их стороны. Может, контейнеры закончились? Может, атака закончилась? В конце концов, они оставили нас в безвыходном положении. Мы не можем двигаться, не разорвав корабль на части. «Верно», — подтвердил Паркер. «Тогда, возможно, они только этого и хотели, обездвижить нас. Учитывая, какой ущерб они нанесли парой контейнеров, можно предположить, что они могли бы полностью уничтожить Артемиду, если бы хотели». Паркер нахмурился. «Что? Слух скажи», — велела Петрова. «Это», — произнёс Паркер и указал на точку с противоположной стороны Артемиды, которая быстро удалялась. «Ещё один снаряд. Они выпустили его около пяти минут назад. Он пролетел мимо, как и большинство». «Большинство», — повторила Петрова. «Они стреляют каждые три минуты, уже десять раз, с тех пор, как вы проснулись. Дважды попали». Она произвела несложные подсчёты. Она была в сознании всего 30 минут. Казалось, прошло несколько часов с того момента, как она очнулась голой и вся в крови, не понимая, что происходит. Она отбросила это воспоминание. Оно сейчас бесполезно. Да и мало что могло сейчас помочь. «Это всё меняет», — сказала она. «Это значит, что они пытаются нас убить», — заметил Джан. «И не остановятся, пока мы все не умрём». «Да», — согласился Паркер. Вполне вероятно.